390 август 31. Бессильны слова, даже самые пламенные, если дух не готов приложить их в жизни. Сколько дано? Но увы, сколь мала часть приложенного в жизни из данного. Мало слушать, мало знать, мало верить, надо приложить. Ценим лишь знания, применённые на практике.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 Хорошо видеть себя как бы обладающим желаемым качеством, дабы тем легче вошло оно в плоть и кровь и стало настоянием духа. Яра желайте применённого знания. Как часто довольствуются люди словами о возможностях духа, не понимая, что без применения возможности дым. Всё возможность сейчас. Но если не прилагать знания, ведущих к этим возможностям, В жизни в ничто превратится они. Упущенную возможность не повторимо. Многое даётся, но если сознание дырявое и решето, то мудрость прольётся напрасно. Страстно желайте применения даваемого. Знайте могущество ритма. Знайте значение утверждения желаемого даже на малейшем. Руку ведущую имеете над вами. Сточит можно идти. куда же идти, скажем, в область приложения в жизни получаемых знаний, именно поверх ссоры и накипежи жизни. Этого и крылья даётся, чтобы над жизнью обычной подняться. Видите пример старческого маразма? Он мог иметь мастер лишь только потому, что читаемое учение не было применено ни в чём. Накопление не оказалось и стали оболочки шелухой ещё при жизни. Накопление дух или отложения в чаше состоят из кристаллов применённых энергии, которые в действии удерживаются. Обкрадывает сам себя человек, не применяющий того, что знает. Именно в ничто превращается по смерти сознание, не накопившее этих кристаллических отложений, утверждённых в применении энергии. Дух остаётся, ибо бессмертен, но жить ему нечем, ибо пуста его чаша.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 Баран будет тупо стоять перед величайшими произведениями искусства, они для него не существуют, так же и человек без накоплений в мире высшем, незримом. Собиратели месокровищ, называемые их собирающих сокровищ в чашу, собирающих кристаллические отложения тонких энергий. Каждый может спросить себя сам, какова моя жатва с нею земной? Хорошо собират на земле изобилье плодов опыта жизнь. Как бы лучше ещё пояснить, что нет ничего ценнее ни на земле, ни на небе, чем накопленные сокровища. Тлену не подвергается, ржае его не ест, моль не пожирает, но сияет огнями, как бриллиант. На свет извне светом своим отвечает, преломленным в себе, но видимым всеми. Но если свет, который в вас тьма туквать, кважи тьма, так помыслим о том, чтобы служить не тьме, но свету, свету в себе зажжённому от высшего света.